История не знает примера подобного исхода за границу культуры целой страны. От большевиков бежали все. Правые, левые, умеренные, крайние. В пору временного правительства не эмигрировал никто. Реакционеры в России остались, а революционеры в нее вернулись. Я видел в 19 году символ русской эмиграции. Беженцев из Южного порта. Более странного сборища людей мне наблюдать не приходилось и не придется. Спасались от большевиков царские министры и главари эсеров, киевский митрополит и деятели бунда, украинские самостейники и великорусские националисты. Всем известные писатели и всем известные спекулянты, бывшие террористы и бывшие генерал-губернаторы, Кауль Барс и убийца Гапон. Большевистским юмористам это зрелище дало бы тему для острот. Историка русского потопа даст тему для размышлений. Но условия мигрантской жизни, по-видимому, не слишком благоприятствуют развитию художественного творчества. Перебираю в памяти русскую литературу за 1920 год. Алданов сделал перерыв, уважив чай, который перед ним поставила Вера Николаевна. Спросил, как вступление? Нормально, хотя условия скверные. Все-таки многое успели, но лишь в делах журнальных и газетных. Если Толстовский мужик говорил, что писали не гуляли, то это не отнесешь большинству литераторов. Алданов чуть не подскочил. Как хорошо! И тут же сделал пометку в рукописи. Читаю дальше. «Писали, не гуляли», — говорил Толстовский мужик. «Нет, не писали и не очень гуляли. Богу известно, как веселился в истекшем году русский литературный беженец. Бунин и Куприн», — Алданов сделал извиняющийся Мину, — «писали только политические статьи». Роман Мережковского «14 декабря», появившийся в газете «Свобода», если не ошибаюсь, закончен ранее 1920 года. Граф Алексей Толстой в течение двух лет работает над своим большим романом «Хождение по мукам». Им написан сверх того ряд маленьких рассказов, хорошо известных читателям ПН. Продолжает работать 84-летний Бабарыкин. Неужели все? Да, кажется. Драматическое искусство по понятным причинам было в еще большем загоне. Новых билетристов в 1920 году не обнаружено. Писатели, обосновавшиеся за границей, создавали толстые и тоненькие журналы, еженедельные и ежемесячные, литературно-политические и чисто политические. Недавно прочно основан, имеющий большие шансы на исключительный успех, толстый журнал «Современные записки», первая книга которого, очень интересная, вышла в начале декабря. Пока это единственный во всем мире орган печати, где русские писатели в тех направлениях могут помещать произведения, превышающие по объему газетную статью. Обращает на себя внимание глава из названного романа графа Толстого «Воспоминания дензинова русское устье» и Тихона Полнера о Толстом. Марк Вишняк начал публикацию капитального труда на родине. Бунин перебил. Вы сударь, что полностью перечисляете содержание тома? Нет, хочу еще упомянуть статью Льва Шестого «Откровение смерти». Это, если помните о последних произведениях Льва Николаевича, да о стихах Крандиевской и Амари. Все? А почему умолчали о стихах цветаевой или Бальмонта? Потому что Цетлин, так сказать, ну, учредитель все-таки журнала. А всех перечислять смешно. Конечно, всех перечислять не след. Но если у Саши Кайранского нет денег, не только на учреждение журнала, но и на новые штиблеты, значит, он не имеет права на упоминание. Значит, правильно. Разумнее никого поименно не поминать. Тем более у вас ведь не обзор современных записей, а анализ всей литературы русского зарубежья. Охотно соглашались. Алданов сделал очередные пометы руками. Читаю дальше. Издаются в Париже и два детских журнала «Зеленая палочка» и «Дети. Дети». Русское издательское дело за границей сделало в 1920 году огромные успехи. Создалось в Париже два новых больших предприятия. книгоиздательство издательства «Земско-Городского объединения», подготовившее по выбору и под редакцией академика Бунина 12 томов серии «Русские писатели», а также в Берлине книга издательства «Слово». Во главе первого предприятие стоит «Полнер», а во главе второго «Гессен и Эльхин». Для издания новых книг русских писателей в Париже созданы еще два издательства «Русская земля» и «Север». Из предприятий, организованных раньше, Парижское издательство Поволодского выпустило несколько роскошных книг, в том числе политического субъектания. Итак, жизнь 1920 года не отражалась в русской художественной литературе, за исключением романа Алексея Толстого. В этом отношении 1920 год мало отличается от 1793. Все. Алданов, вопрошающий, смотрел на мэр. Бунин кивком головы одобрил творение молодого товарища. 2 января 1921 года обзор появился в последних новостях.